Пуховики, приданная, постель. Все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас выходит, что дело-то как раз все только в этом. Выходит, что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку. И обставляют эту продажу известными формальностями.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 Наслаждение от курения так же, как и от этого. Если будет, то будет потом. Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порог, для того, чтобы получить от него наслаждение. Как порог? Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве. Естественном? Естественном? Нет. Я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это неестественно. Да, совершенно неестественно. Естественно есть.